«Эй, кролики, что-то будет!» — говорили третий, которым от великого открытия задумывающегося делалось до того весело, что становилось страшно. И только жена задумывающегося, стоя в толпе ликующих кроликов, то и дело повторяла. «Почему мой должен разоблачать удав А где допущенные к столу мудрецы и ученые? А что мы за это имеем? Ведь удавы будут мстить мне и моим детям» за то, что он здесь наболтал. «Ты должна им гордиться, дура!» — говорили ей окружающие кролики. «Он великий кролик!» «Оставьте, пожалуйста!» — отвечала им крольчиха. «Уж я-то знаю, какой он великий!» «Дожил досидин, да до сих пор не может листик гороха отличить от листика фасоли!» А между тем королю кроликов сообщение задумывающегося не понравилось. Он почувствовал, что эта новость ничего хорошего ему не сулит.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 Ведь думали, что их ликование носило не характер, а этот злобный завистник нарочно им все испортил. Король кроликов все это знал хорошо, и поэтому он долго молчал. И вот, когда ликование очень сильно иссякло, хотя все еще отдельные его вспышки замечались то тут, то там, озаряли радостью толпу, кролики стали замечать, что сам король почему-то молчит. И не только молчит. Лицо его выражает грустную терпимость перед печальным зрелищем всеобщего заблуждения. И тут все начали понимать, что король сомневается в правильности наблюдений задумавшегося. допущенный заметив сомнение короля, довели его при помощи отдельных выкриков до степени откровенного возмущения. Возмущение допущенных, в свою очередь, подхватило низшая ступень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 Выйдутых из прозрачной смолы наполненных светляками, озаряли вход в королевский дворец и возвышение, на котором сидели король и королева. «О, король!» — напомнили придворные шепотом, всыпая светляков из кокосовых шкатулок, в которых они хранили светильники. «Вы ведь сами нас учили режиму экономии». «Только не за счет интересов режима», — отвечал король вполголоса оглядывая толпу, пока придворные укрепляли светильники в разных концах королевской лужайки. — Кролики! — кротко обратился король к своим подданным. — Прежде чем раскрыть ошибку задумавшегося, хочу дать вам несколько советов. Впрочем, нет. Сначала я задам вам несколько вопросов. «Давай — Давай! — закричали кролики. — Кролики! — и голос короля задрожал. «Я вас спрашиваю, любите ли вы фасоль?» «Еще как!» — хором ответили кролики. «А зеленый горошек, свеженький, с кустика!» «Не говори, король!» — застонали кролики. «Не буди сладких воспоминаний!» «А свежей капустой безжалостно гремел король!» «Хрупчатый, рубчатый!» — говорю, любите вы похрумкать «У-у-у!» — завыли кролики и стали со свистом втягивать воздух в рот». Не расстраивай, король, не сыпь на раны сладкую соль. Если это так, — продолжал король, глядя на кроликов, застывших в сентиментальных позах обладывание свежих стручков или хрумканье капустными листами, перехожу к наиглавнейшей мысли. Кто из вас выращивает горох, капусту и фасоль? На некоторое время воцарилось удивленное молчание. Но король... — стали кричать кролики. — Этим занимаются туземцы. — Значит, им принадлежат эти самые совершенные на сегодняшний день тончайший намек на день завтрашний, связанный с цветной капустой, продукты питания. — Выходит, так, — отвечали кролики. — А каким образом, — продолжал король, — вы добываете эти продукты? — Воруем, — сокрушенно отвечали кролики. — Разве вы не знали?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 но очаровательной несправедливостью присваивая нежные продукты питания, которые выращивают туземцы. Теперь, допустим, на минуту, что задумывающийся прав, хотя это еще никак не доказано, но представим. Гипноза, оказывается, нет, скажете кролики. Браво, браво, задумывающийся. Но что же дальше? А дальше задумывающийся нам говорит, мол,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 чтобы он разоблачил себя перед кроликами. «Я... я потом отвечу на все вопросы», — спокойно сказал задумавшийся. «Пусть король продолжает». «Хорошо», — усмехнулся король, хотя и разозлился про себя. Именно того разозлился, что задумывающийся не в результате хитрого дипломатического хода уклонился от его удара, а просто в результате глупого желания не терять времени на отдельные вопросы.